Кира, это было фантастически быстро и завораживающе. Лучше идеально поставленной боевой сцены прославленного режиссера. Создавалось ощущение, что мой герой состоит из мышц и смелости, а противники — из пуха и трусости. Правда, я совсем не обрадовалась сугробу и тому, как он меня закопал в нем. Но оказалось, что здесь спокойней. Чем на утоптанной дорожке переулка. Интересно, во сколько мне обойдется эта защита? Мы же даже не обговорили это, когда я обратилась по объявлению. Не иначе, как от отчаяния, я откликнулась на объявление, гласившее: необычные мужчины, хитрые лисы, найдут выход из любой критической ситуации. Звоните прямо сейчас. Я оставила запрос где на эмоциях излила душу. Это был мой момент слабости, за который очень стыдно. Я даже была рада, что в ответ получила тишину. Молчание лишь подтвердило мои догадки о розыгрыше. Уж слишком нестандартным было объявление. Как можно поверить листовке на улице? И вот сюрприз. Необычный мужчина действительно решал мои проблемы. Но как он меня нашел? Неужели в современном городе действительно невозможно скрыться? Янтарные глаза защитника блеснули в темноте, словно у хищника. Небрежная улыбка победителя неожиданно быстро стерлась с лица. Ровные графитовые брови взлетели, и блондин резко втянул воздух, словно пес, и повернул ко мне голову. Я даже от снега перестала отряхиваться. Из вытяжки в стене валил пар, и доносились ароматы пищи. Неужели в такой ситуации можно испытывать голод? Он вел себя так, будто каждый день делал из негодяев оладушки. Враги застонали, но мужчина словно не слышал их, повернулся ко мне лицом, а к ним — незащищенной спиной. Наши взгляды встретились, и морозный воздух стал пожаром в легких. Плечи пригнул к земле, взгляд попытался сделать кротким. Но он был словно у лисы из басни про сыр. Мой взгляд зацепился за одного амбала, который достал нож и стал подниматься. — Осторожно! — взвизгнула я и с открытым ртом наблюдала, как кинжал полетел прямо в меня. Блондин Резко выкинул руку в сторону, и лезвие вошло в его ладонь по самую рукоять. Ледяной блеск клинка был ничто по сравнению с остальным бликом глаз. Блондин странно сжал зубы, приподняв губы, будто ощерился. Наверное, от боли. А тем временем на снегу расцвели красные лепестки крови. Всего три. А дальше? Снежный вихрь унес нападавшего и вставил головой в вытяжку в трех метрах над землей. Черные ботинки торчали, словно белые флаги поражения. Ух ты! И тут двое других злодеев стали подниматься. Один медленно тянулся к пистолету, второй — к мощному, судя по размеру, электрошокеру. Защитник один, амбалов двое, да еще вооружены до зубов. Справится ли? Вряд ли. Наверное, у него адреналиновый шок после ранения в руку. Вот и включил. Режим супергероя. Бежим. Я схватила мужчину по объявлению за руку и потянула из переулка. Успеем ускользнуть, пока эти шкафы поднимаются. Я никогда не сбегаю. Ловко закружил меня вокруг себя незнакомец. Руку освободил, а сам обхватил меня за плечи. Мои длинные светлые волосы обвили его шею, и он прикрыл глаза, глубоко втянул воздух и вдруг словно подавился им, будто что-то встало в его горле, мешая нормально дышать. У него аллергия. Знаю, что у меня даже одежда пахнет кошатиной после последней подработки. Может, начался аллергический отек? «Эй, вы в порядке?» — спросила я, освобождая его из захвата волос. Двое амбалов приближались. «Надо бежать!» Защитник резко открыл глаза, и они были какими-то шальными, а я не могла прекратить изучать его лицо. Нос большой, ровный, с высокой переносицей. Ушки маленькие, слегка торчащие. Глаза с устремленными вверх внешними уголками казались какими-то нереальными словно прорисованными в манге. Берегись, крикнула я, когда на нас бросился с электрошокером самый молодой из строицы.